Весла мирно били по воде, стремительно неся дракар над волнами. Трой стоял на носу слева отрезной фигуры дракона и, опершись на планшир, задумчиво смотрел вдаль, не обращая внимания на соленые брызги, долетающие до него, когда корабль слегка зарывался в волну. Со стороны Юта послышался громкий рык Эрика Два Топора, громко распекающего кого-то на северном наречии. Трой повернул голову, окинул взглядом эту картину и, едва заметно усмехнувшись, снова отвернулся. После того приема в честь рождения сына они проговорили с Леддит почти полночи. То есть сразу после того, как Леддит открыл ему глаза на происходящее, он подорвался, собираясь бежать в покое к Гмалину, ну и Алвуру, и гневно отказаться от подобных подарочков. Но его мудрая жена его удержала. Неужели ты хочешь не только вдрызг разругаться со своими побратимами, которые искренне тебя любят, но еще и нанести несмываемое оскорбление всем гномам и эльфам, муж мой? Или ты думаешь, что светлые лес и подгорный трон оставят без внимания твое такое демонстративное пренебрежение столь драгоценными и редкими дарами?» Спокойно спросила Лиддит, а после короткой паузы окончательно припечатала. «И если ты все-таки готов на это пойти, Подумай, это действительно то, что надо империи людей и самому Мэрилбора здесь и сейчас?» Трой, к концу этой фразы, уже добравшись до дверей и протянувший руку к красивой кованной ручке, резко остановился и несколько мгновений напряженно сверлил взглядом резную створку, после чего глухо зарычал и саданул по двери со всей своей немалой силой. «И что к темным богам мне тогда сделать?» «С благодарностью принять дар», — улыбнулась Леддит. Трой резко развернулся и удивленно уставился на нее. Его жена ответила ему невозмутимым взглядом, после чего поднялась и, подойдя вплотную, вытянула руки и притянула его голову к своей груди. После чего начала легкими движениями гладить его по волосам. Трой несколько мгновений напряженно стоял, тяжело дыша от охватившего его напряжения, а затем его слегка отпустило. Так что он развернулся и, в свою очередь, поднял руки, с силой притянув к себе жену, а затем обнял ее и тихо произнес. Ледит, я чувствую себя полным идиотом». Его жена улыбнулась, покачала головой. «Ты не прав, муж мой. Высокие занимаются интригами долгие столетия» поэтому среди людей нет никого, кто способен был бы переиграть их на этом поле. Не только ты. Вообще никто на это не способен. Так что не казни себя. У тебя не было ни единого шанса на то, чтобы не попасться в их ловушку. К тому же ты не одинок. В нашей истории не раз случались ситуации, когда благодаря подобным интригам перед людьми возникал выбор между плохим вариантом и еще худшим. Я не раз читала об этом в библиотеке от... <смех> то есть в императорской библиотеке. Так вот, любому владетелю, которому не повезло попасться на эту эльфийскую вилку, всё равно приходилось выбирать. И я считаю, что у тебя как раз ещё не очень плохой выбор». Она прекратила его гладить, и, приподняв голову мужа так, что его глаза оказались прямо напротив её, негромко произнесла. «Потому что во всём, что они спланировали, Нет абсолютной предопределённости. Если мы сумеем воспитать детей так, чтобы верность стране и суверену оказалась для них не пустым звуком, а не приходящей ценностью, а они потом сумеют также воспитать своих детей, все их расчёты пойдут прахом. Это очень сложно, тем более что как-то влиять мы сможем только на наших детей и в лучшем случае на внуков. Но вполне возможно. Но ответь мне, трой побратим, «Разве мы и так не собирались воспитывать наших детей именно такими?» Ледит замолчала, требовательно уставившись на мужа. Тот несколько мгновений недуменно смотрел на нее, после чего недоумение в его взгляде сменилось возмущением. Ледит усмехнулась и взъерошила ему волосы. «Ну и чего ты тогда так разозлился? Они играют свою игру и будут играть ее дальше». Мы же будем делать что должно, и тогда очень вероятно, они проиграют. Но если нет, она лукаво улыбнулась. То, что они планируют, может начаться очень нескоро. Через одно, а то и полтора столетия, мой дорогой. И это точно будут уже не наши проблемы. Трой слегка выдохнул и несмело улыбнулся. Но почти сразу же снова набычился. «Все равно, то, что сделали Алвур и Гмалин, это предательство. Они должны были...» «Что?» — усмехнулась Ледит. «Отказаться одарить своего побратима столь головокружительными подарками и согласиться ограничиться красивой и никому не нужной безделушкой? Ты действительно считаешь, что им следовало поступить именно так?» «Но как же так? Они же должны были понять...» И Трой запнулся, окончательно запутавшись. «Они и поняли», — усмехнулась Лидид. «Но, возможно, у них просто не было возможности отказаться. А еще, возможно, твои побратимы верят в нас с тобой куда больше, чем ты». Герцогиня и дочь бывшего императора вздохнула и покачала головой. «Пойми, муж мой, высокие очень редко непосредственно вмешиваются в дела людей. Не потому, что не хотят. Нет, хотят. И когда-то очень активно делали это. Но эти их потуги, в конце концов, закончились тем, что от великого леса остался всего лишь его осколок, небольшой кусочек, который мы сегодня знаем под именем светлого леса. И как бы там ни утверждала официальная историография, отнюдь ни орки и даже ни гномы являются основной причиной этого. Вот потому они когда-то и решили больше не провоцировать людей и воздействовать на нас куда более аккуратно. «Ибо случись еще одна война с людьми, и от светлого леса может остаться всего лишь какая-нибудь светлая роща, а то и вообще ничего». Она сделала короткую паузу, а затем продолжила. Так что теперь они стараются ограничиваться тем, что создают возможности того или иного действия, решения, поступка. Они напрямую провоцируют его. Ну и потом ждут, что получится. Да, со стороны это кажется слишком сложным, вычурным и требует куда больше ресурсов, потому что существенная, а то и большая часть спланированного без дополнительных стимулов так и не реализуется. Но когда таких запланированных вероятностей создано достаточно много, для достижения главной цели чаще всего хватает и того, что получилось. Так что если сейчас совет владычицы решил направить свои усилия на раскол империи, Одним нашим герцогством дело не ограничится. Они найдут, где и как создать другие точки напряжения. И далеко не одну-две. А потом, какие сработают, такие сработают. «Ох, леддит, я совсем запутался!» — Трой тряхнул головой. «И что мне теперь делать? Забыть? Сделать вид, что ничего не было, и все нормально?» «Сделать вид, несомненно», — улыбнулась леддит. А затем ее лицо исказилось в хищной гримасе. А вот забыть ни за что. «Хорошо, идем. Ходка!» Трой повернул голову и кивнул подошедшему Эрику. Два топора, по обычаю северян, на палубе Дракара был одет в толстую рубаху из вываренной тюленей кожи, служившую одновременно и одеждой, и легким доспехом. Такая рубаха пусть и уступала по защитным возможностям его любимой кольчуге тройного плетения, но зато была куда менее тяжелой. Да и сбросить ее, в случае если во время схватки его выбросить с палубы, было куда легче. Также были одеты и остальные, то есть не только северяне, но и сам Трой, и те, кто плыл вместе с ним. Эрик бросил на него испытующий взгляд, после чего осторожно спросил. Может, ты все-таки передумаешь, аль -Кюлли? Не думаю, что тебе помешал бы сильный отряд верных бойцов. Мы бы проложили тебе дорогу туда, куда надо, своими топорами. А если бы случилось, что мы не смогли бы пробиться, то тебе не пришлось бы беспокоиться о нас. Мы с радостью отвлекли бы от тебя орков, и никому бы не позволили искать твои следы, пока был бы жив хоть один из нас. А ты же знаешь, нас убить очень непросто. Так бы ты успел пройти довольно далеко вглубь, под охраной наших топоров. Трой вздохнул. Нет, Эрик, увы, ничего бы не получилось. Постой. Он вскинул ладонь, останавливая, уже готового бы разразиться гневной речью северянина. Вот ответь мне, ты смог бы пройти мимо дерева, на котором висит осиное гнездо, осы в котором сильно кем-то растревожены. Два топора слегка озадачился, не совсем понимая, при чем тут вообще осы, если речь идет о доблести и воинских умениях его и его воинов. Но все-таки ответил. «Любому понятно, что лезть к такому дереву было бы глупостью. Разъяренные осы могут убить даже медведя. С орками будет то же самое. Не пройдет и одного дня после того, как твой отряд вступил бы в первую схватку, как вокруг него начали бы виться патрули орков, и жалить, жалить, жалить. А потом, когда собрались бы с силами, ударили и всерьез. Причем так сильно, что никакого отряда не хватило бы. И даже если бы я попытался скрыться, бросив вас, мне бы этого никак не удалось. Потому что орки не дураки. И точно перекрыли бы вокруг любые пути отхода. «Для этого им еще надо будет нас отыскать», — упрямо пробурчал Эрик. «Если убить всех и хорошенько спрятать трупы, то...» «Ты можешь увидеть место, куда тебя укусил комар, если убьешь его в момент укуса?» С легкой усмешкой в голосе спросил Трой. А когда северянин насупился, пояснил. «Вот и орки также. Даже если они не найдут трупы и не смогут обнаружить следы схватки, во что я никак не могу поверить, сам факт того, что какой-то патруль не вернется в лагерь, заставит их сначала отправить в ту сторону два...» а то и три новых патруля. А если, или вернее, когда, не вернутся и они? Ну, мы могли бы пройти тихо, сделал последнюю попытку два топора. Ты в это действительно веришь? Трой покачал головой. Друг мой и брат, если бы мне были нужны бойцы, способные не просто на равных сразиться с любым орком, но прорвать фронт во много раз больше их числа, или встать и держать позицию, раз за разом отбивая яростные атаки свинорылых, я не мог бы найти лучших бойцов, чем ты и твои люди. Но тайно прокрасся через половину земли глыхнык, в то время, когда там почти не осталось людей, и потому нет никакой возможности затеряться среди них. Согласись, Эрик, это не для вас». Два топора несколько мгновений молча стоял, страстно не желая соглашаться со сказанным. Но и не находя, что тут можно возразить, после чего повернул голову и, покосившись на одного из спутников Троя, в настоящий момент сидевшего у мачты, укутавшись в теплый плащ, угрюмо пробурчал. «Может, ты прав, но все равно я считаю, что ты для своего путешествия собрал совсем не ту компанию, которая нужна». Трой, в свою очередь, повернул голову и, проследив за его взглядом, тихонько вздохнул. «А что тут еще можно было сказать?» С Эриком они встретились в Угилое. Трой рассчитывал остановиться в этом городке на пару-тройку дней, чтобы передохнуть и помыться после марша через Алласиил. Через лес уже была проложена вполне приличная дорога, в обустройстве которой, к тому же, приняли участие как местные эльфы, так и гномы из каменного города. Так что двигаться через него можно было вполне комфортно. Но вот ночевать пока все равно приходилось на земле. Трактиров на этой дороге еще не построили. Поэтому потратить 2-3 дня на то, чтобы дать роздых и подкормить лошадей, а также помыться, постираться и выспаться в кровати, а не на хапке лапника, было вполне разумными планами. Однако, едва только он вошел в знакомую таверну, как навстречу ему поднялась знакомая могучая фигура. «Аль-Кюль, я дождался тебя!» проревел Эрик, подскочив к герцогу Арвиндейла и стиснув его в своих могучих объятиях. «Здорово, северный медведь!» — расплылся в улыбке Трой. «А зачем ты меня ждал?» «Так это, император велел дожидаться тебя, а как появишься, передать тебе это письмо», — гордо сообщил два топора. «Так что я торчу в этом глухом порту уже вторую неделю». Трой слегка нахмурился. Когда он покидал эл они с Морилборо условились, что после поездки в Арвендейл он сначала вернется в столицу, где они и проведут всю дальнейшую подготовку к тому, что он должен будет сделать. Особенно много готовиться было нечего. Но за это время группа, возглавляемая Игрионом Асвартоном, должна была собрать еще кое-какой материал по земле Глыхник и даже в черне систематизировать его и прикинуть общий план действий. Все-таки глупо было надеяться, что удастся повторить их прошлый поход. Западные орки — те еще твари. И ждать от них еще раз подобного подарка глупо. И вот такие новости. Хотя в чем именно они заключаются, ему еще предстояло узнать. Из письма. Письмо оказалось коротким. Когда Трой, сломав сургучи, разрезав бичевки, стягивающие конверт из плотной бумаги, с императорским вензелем в левом верхнем углу, развернул белоснежный лист дорогой бумаги с водяными знаками, принятый на снабжение императорской канцелярии. На нем рукой императора оказалось выведено всего четыре слова. «Им удалось. Отправляйся немедленно». Прочитав короткое послание, Трой задумчиво смял письмо и, подойдя к камину, двумя движениями бросил в очаг и конверт, и само письмо а затем, проследив, чтобы послание сгорело дотла, так, чтобы даже остатки сургучной печати вскипели и растеклись лужицей, уточнил. Больше никто ничего не передавал. А... Эрик замялся и бросил несколько смущенный взгляд в дальний угол зала, в котором почему-то обнаружились Гмалин и Алвур со своими бойцами. Причем Гмалин явно был чем-то недоволен. Ну, то есть он явно был заметно более недоволен, чем обычно. Все точки над И трой перетер с побратимами на шестой ночевке после выезда из замка. Это была для их конвоя первая лесная стоянка. Все предыдущие ночи они останавливались в городских трактирах, а последнюю провели в Алысииле. То есть именно в самом эльфийском поселении, поскольку весь лес, тянувшийся на почти два десятка караванных дневных переходов, также носил это название. До полноценного крепости этому возрожденному поселению еще было далеко. Но оно восстановилось уже настолько, что Трой бы десять раз подумал, предложи ему кто возглавить штурм, подобной лесной чаще. Эльфы успели укрепиться в Алысииле весьма основательно. Несмотря на то, что особенных врагов у них вроде бы ни с какой стороны не имелось. С одного боку — герцогство, в которое они вроде как входят, и которое прикрывало их от любых возможных нападений с этой стороны. А с другого — вполне себя дружественное не только колысило, но вообще к эльфам, империя людей. Но если вспомнить, что основное население этого поселения составляли эльфы-изгнанники, в тот вечер он снова разложил свой спальный мешок на противоположный от эльфа с гномом стороне лагеря и уже совсем было собрался залезть внутрь, как рядом бесшумно возник алвур. Трой окинул его сумрачным взглядом, вздохнул и, выпустив из рук клапан спального мешка, сердито поинтересовался. «Агмалин где?» «Здесь я уже», — несколько сварливо отозвался гном, громко топая сапогами. Трой оглянулся. Владетель каменного города появился не с пустыми руками то есть это выражение не стоило понимать как то, что он пришел с угощением. Нет, ничего подобного. Он просто приволок на плече довольно массивный пень, который, подойдя, скинул на землю с довольно гулким звуком. «Ну и долго ты будешь дуться на своих побратимов?» сердито поинтересовался Гмалин, усаживаясь на свое импровизированное седалище. «От твоей кислой рожи у меня скоро несварение начнется». «А как еще прикажешь мне реагировать на такую подставу?» Несколько сварливо отозвался Трой. «Как нормальному умному владетелю и умному патриоту империи!» Не менее сварливо отбрил его гном. «То есть?» — нахмурился герцог Арвиндейла. «Пойми, Трой», — как всегда негромко начал Алвур. «Если Светлый лес и Подгорный трон решили создать точки напряжения в империи, они все равно непременно это сделают. Откажемся мы участвовать в этом или нет, это будет. И как ты считаешь?» Хорошо будет, если такой точкой стал бы, например, Фортыриско или Парвус. За что осенить герцогство Эгмонтер благодатью Мелирона, мои сородичи легко придумают. Например, за то, что именно на земле этого герцогства был развоплощен их лак. И за то, что именно Парвус стал местом сбора армии, которая уничтожила самую многочисленную и страшную большую орду нашего континента, добавил, ухмыляясь гном. Вот и подумай своей головой, лучше ли было бы для Империи, если бы подобное произошло не в Орвиндейле, а где то еще? Или ты считаешь, что если награду, подобную семени Милерона, или, пусть не вырубной город, но хотя бы городские стены и башни, построенные гномами, заполучил какой-нибудь другой герцог, а не ты, проблем для Империи и Морилбора стало бы меньше? Трой несколько мгновений посидел, насупившись и не отвечая, а затем нехотя произнес. Но ведь можно же как-то отказаться. «Отказаться? От благородного дара светлой владычицы и подгорного короля?» Гмалин картинно вытаращил глаза. «Ты-то серьезно?» Трой слегка виновато отвернулся, а Алвур, усмехнувшись, добавил. «И даже если бы вдруг действительно стало бы можно, ты что ж думаешь, тот отказался бы?» Трой вздохнул. «Ну а мне-то вы, почему ничего сразу-то не сказали?» И что бы ты сделал, ехидно поинтересовался гном, а когда Трой смущенно отвел глаза, поучительно добавил "Тот то я -то оно. Скажи мы тебе хоть что-то заранее, ты только бы все испортил. Потому то мы и решили ничего тебе не говорить, пока не доберемся до Арвиндейла. И вообще не говорить, а так сказать, поставить перед фактом А уж там Ледит тебе должна была выдать все расклады. Она и выдала, пробурчал Трой. Только я это. «Все равно обиделся», — констатировал гном, после чего покачал головой. «Вот дивлюсь я на тебя. Иногда такие гениальные мысли тебе в голову приходят. Такое способен совершить, что аж дух захватывает. А иногда смотрю на тебя и думаю, и как этого глупого теленка еще не прибили?» Так что в тот вечер они и помирились. «Тут такое дело», — начал Двадпора. «Тебя тут еще кое-кто дожидается». Причем просьбу посадить их на мой дракар передал как раз тот самый гонец, что доставил мне то письмо. Северянин мотнул головой в сторону камина. «Поэтому, я думаю, у них для тебя тоже что-то имеется». Трой нервно дернул щекой и, развернувшись, двинулся в сторону угла. Похоже, снова начались какие-то игры. Ну, додеваться некуда. Придется как минимум поговорить с этими странными послан. «Госпожа Свериниэль?» Изумленно выдохнул он, так и не успев закончить свое мысленное брюзжание. А появившаяся перед ним эльфийка тепло улыбнулась ему и протянула руку для приветствия. «Рада вас видеть, герцог. Тем более, что теперь подобная радость будет пребывать со мной постоянно». Трой несколько мгновений озадаченно смотрел на нее, а потом нахмурился. «Госпожа, я не…» Но свиренель подняла руку и с легкой улыбкой качнула головой, как бы говоря, не здесь, после чего развернулась и обычной для эльфийки танцующей походкой двинулась в сторону лестницы, ведущей наверх, к комнатам. Трой бросил вопросительный взгляд в сторону Алвура, который после разговора с эльфикой явно также был не в духе, и тот молча показал ему жестом «Иди, я позабочусь о том, чтобы вам никто не мешал и вас никто не услышал». Комната, которую занимала Свиринель, вроде как ничем не отличалась от любых других комнат, сдающихся в этой таверне. Уж Тройто это мог сказать точно. В данной таверне он останавливался довольно часто, почитай каждый раз, как следовал, из столицы в Ирвиндейл и обратно. Однако, даже не зная он, кто в ней в настоящее время квартирует, первый же взгляд на комнату сразу сказал бы ему, что в ней живет женщина, И если и не эльфийка, то кто-то точно связанный с лесом и природой. И ведь достигалось это самым минимумом средств. Скромный букетик в стакане, аромат лесных трав, наполнивший воздух, изящное перо, небрежно лежащее поверх листа лесного папируса. «Присаживайтесь, герцог». Свиринель указала Тройу на табурет, а сама опустилась на кровать, застеленную весьма потрепанным одеялом, поверх которого был раскатан тонкий рулон спального мешка в расцветке эльфийской пограничной стражи. «Я вижу, что у вас много вопросов и готова дать вам на них все необходимые ответы». «Насколько я понимаю, те слова, которые вы произнесли в своем приветствии, означают, что вы собираетесь отправиться со мной», угрюмо уточнил Трой, опускаясь на указанное место. «Да, это необходимо», — согласно кивнула эльфийка. «Не думаю», — упрямо на в голову начал Трой. Но Свиринель одним жестом остановила тот горячий монолог, который он собирался произнести, и продолжила. «Мерзкие сумели прыгнуть выше головы. Отголоски окончания ритуала воплощения Шикхаоры уловили и маги вашего университета, и наши старшие ведущие, и рунные мастера могучих. И они показывают что ее воплощение в этот раз оказалось невероятно сильным. Так что даже если вам удастся подобраться к темной богине и проткнуть ее своим мечом, то только лишь это никакого особенного урона ей не нанесет. Ее воплощение слишком сильно. Но, — после короткой паузы уточнил Трой, — в смысле? На кукольном личике эльфийки нарисовалось недоумение. Ну, если судить по тому, что вы только что сказали, — усмехнулся Трой. Даже мое собственное путешествие в землю Глыхнык сегодня потеряло смысл. Зачем это делать, если я все равно не сумею нанести Шик Хаоре никакого особенного ущерба? И тем более непонятно, зачем туда отправляться еще и вам? Но вы все-таки собираетесь туда отправиться. Так что, как мне представляется, у вас в рукаве есть некое «но», которое позволит как-то купировать столь неожиданно для всех обозначившуюся силу получившегося воплощения. Или я что-то не так понял?» В ярких глазах эльфийки мелькнуло нечто вроде уважения, после чего она негромко рассмеялась. «Да уж, правы те, кто отзывается о вас необычайно уважительно. Вы очень быстро ухватываете суть». Она на мгновение замолчала, а затем продолжила уже более серьезным тоном. «Ваш анализ абсолютно верен. В древние времена, когда воплощения богов встречались на Земле, куда чаще, чем в наше время, наши ведущие создали несколько ритуалов и артефактов, способных изгнать темного бога из нашего мира. Они были разными по силе. Одним из них, под названием «Тайная ветвь», ныне владеете вы. У этого артефакта есть множество достоинств. Он обладает уникальными возможностями в маскировке. Он способен резать почти все, что угодно, и после того, как его владелец привыкнет к его особенностям, он становится весьма грозным оружием. Он не требует для своей активации сложных плетений и долгих ритуалов, и так далее. А недостаток у него только один. Тут Свиринель вздохнула. Среди всех артефактов, созданных для той задачи, для которой была создана тайная ветвь, он является самым слабым. Свиринель сделала короткую паузу, окинув трое выразительным взглядом, после чего закончила. Но… Как я уже сказала, «Тайная ветвь» — не единственный способ убить темного бога. Более того, если его соединить с необходимым ритуалом… Ну так зачем вам лезть орку в лапу? Проведите этот ритуал, да и дело с концом. Остальное сделаю я. Конечно, никаких проблем, — усмехнулась Эльфийка. Вот только, чтобы все сработало как надо, вы должны будете воткнуть заряженную ритуалом «Тайную ветвь» воплощение темного бога не позднее, чем через три дня после проведения ритуала. Иначе от него будет очень мало толку. Вот оно что. Задумчиво протянул Трой и замолчал на пару минут. А потом уточнил. И что, никакой возможности как-то растянуть ритуал нет? Нет. Вздохнул Свиренель. Более того, он еще и очень сильно фонит в магическом плане. Так что для того, чтобы скрыть его, нужен другой ритуал, которым я, к сожалению, не владею. И вообще никто из эльфов. Только гномы. Трой обалдело уставился на нее, после чего шумно выдохнул, потер лицо и уточнил. То есть поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы мне только что сказали, что туда, в землю глыхнык, в которой практически не осталось людей, а те, кто остался в настоящий момент радостно вылавливаются орками, должен переться не один я, хоть что-то из себя представляющий в искусстве скрадывания и маскировки, а целая толпа народа, в числе которых непременно будут эльфийка и гном. «О том, как умеют маскироваться эльфийские рейнджеры, среди людей ходят легенды», — несколько оскорбленно произнесла свиринель. «В лесу», — огрызнулся трой. «А там он ткнул рукой в сторону, в которой располагалась земля глых по большей части степь и редколесье, к тому же еще и изрядно прореженное многолетними вырубками, и, еще раз повторюсь, еще и с гномом». В ответ Свиринель смерила его холодным взглядом и отвернулась. Я ж тебе уже говорил, два отпора, снова вздохнув, произнес строй. Будь у меня возможность, я бы пошел без них. Но. И он сокрушенно покачал головой. Ну, хотя бы пару надежных бойцов, из числа тех, которых ты уже знаешь, которые не подведут. Ведь кому-то надо же будет разводить вам костер. «Свежевать дичь, да тащить гнома, когда потребуется быстро удрать!» Умоляюще произнес Эрик, глядя на него глазами котика, выпрашивающего еще одну рыбку. Одну. Последнюю. Трой несколько мгновений молча держал этот, прямо-таки, убийственный взгляд, а затем тяжело вздохнул и выдавил. «Ладно, но только пару». И выбери тех, кто способен терпеть и не ввязываться в бой без приказа. Даже когда орки будут ходить ему паять... И восторженный рев Эрика едва не сорвал рею с мачты.